Глава седьмая Там, на перекрёстке трёх дорог, Никита сумел обуздать в себе зверя, требующего крови и мести, и пошёл против ветра, так, как и хотел его умерший брат. Далось это решение нелегко, до боли в мышцах напрягшихся рук и до жжения в глазах, которые внимательно оглядывали проезжую часть. «Отступишь?» Шипел, плюясь ядом зверь внутри него, пытаясь вырваться наружу. Они убьют тебя, избавятся от Насти и от её ребёнка. Так же легко, как уничтожили Марта. И во всём будешь виноват только ты, слабак, только ты. У тебя есть такая шикарная возможность отомстить, спасти. Так сделай это, или ты так сильно боишься, или хочешь остаться чистеньким. «Так почему же я до сих пор не вижу тебя в келье монаха, если ты такой добренький и беленький?» Никита, чувствуя, что сходит с ума, именно тогда и сделал роковые три шага назад. Небольших, неуверенных, но все же сделал. Наверняка со стороны он казался или пьяным, или обкуренным. «Быть таким, как Март или Макс, не так уж и плохо». Теперь на смешка из голоса зверя почти исчезло, и в нём появились льстивые нотки. Они сильные. У них есть власть, почёт, деньги. Их боятся и уважают. Твой братишка делал то, что хотел и, и умер, оставив любимую женщину одну воспитывать их ребёнка. Усмехнулся Кларский, с обжигающей горечью. Тески переживаний наконец стали отпускать. дав возможности мыслить логически и отстранённо. Андрей был сумасшедшим, психом. Иногда он жалел об этом. «Я смогу убить человека?» — внезапно задал себе вопрос Ник. Раньше он не думал об этом, просто принял как аксиому «да сможет». «Легко!» — прошептал зверь. «Я смогу жить с этим?» — всплыл сам собой следующий вопрос. «Другие же могут». пожал плечами зверь, пытаясь закрыться от пронизывающего ветра. Другие. Те, на которых он не хотел быть похожим. А долго? И как? Как сможешь, прошептал зверь, нек перевёл взгляд на высокое безмятежное небо и подумал, что должны быть другие способы защитить Настю и Полину, и себя самого заодно, раз уж Макс и его люди знают, что он в городе. Наверняка есть Просто он ещё не размышлял о них. И деньги у него есть, они помогут, и связи тоже. Никита неспешно развернулся со скейтом в руках и против ветра пошёл назад. Та давящая тяжесть на сердце, с которой Кларски шёл убивать и от которой его слегка подташнивало, пропала. И зверю полс. Погрузившись в свои думы, Никита не слышал, как аплодировали ему листья, отрепещущие в объятиях дерзкого сильного ветра. Он вернулся на ту же самую лавку и вдруг решил позвонить Свете, чтобы узнать, как себя чувствует Настя и пришла ли в себя. Всё встало на свои места. Раз сегодня он физически не уничтожит Макса из Смирчинского, нужно позаботиться о безопасности рыжей и её дочери. И в голове у Ника уже был кое-какой план. Странное дело, посторонняя девчонка, которую Ник видел пару раз в жизни, обеспокоился о ней так, словно та и впрямь жена его брата. Света ответила на звонок довольно быстро и сразу поняла, что это звонит Кларский. "Это ты?" обрадовалась Света, она будто ждала его звонка. "Что случилось?" грубовато спросил Кларский, мигом насторожившись. "Ей стало хуже, они опять приходили". "Нет, ей лучше, так доктор сказал", отозвалась Света. Голос её был не такой испуганный, хотя по-прежнему слегка дрожал. Настенька даже в себя пришла. Хорошо, где? на свето перебила Ника. Ты ведь Никита, брат Андрея? уточнила родственница Насти. Я? И что? Сейчас объясню. Настя пришла в себя, зачистила Света в трубку. И кое-что просила тебе передать, срочно. А я не знала, как тебя найти, но вот ты сам вдруг позвонил. Что передать? удивлённо спросил Никита. Такого развития событий он не ожидал. Я не знаю, что это значит, может, просто бред, но меня в тот момент рядом с ней не было, только мама была, она и слышала. В общем, Света явно смущалась и не знала, как сказать. Настя неожиданно пришла в себя и очень просила, чтобы мы передали Никите кое-что важное. И какое-то предчувствие лезвием кольнуло его сердце. Она сказала: По крайней мере, мама так поняла, что должна отдать тебе какую-то карту из банка. То ли банковскую, то ли ещё какую-то, но обязательно должна, сгоговоркой выпалила Света. И она ещё что-то про ключ говорила, и про Андрея, и просила сказать тебе, что ты должен взять эту то ли карту, то ли ключ у неё в квартире. А не в квартире, в тайнике, где деньги. Он молчал изумлённо, а Света продолжала Понимаешь, Никита, мы сначала думали, что это бред после наркоза. Но я сейчас нахожусь в квартире Насти, за её вещами поехала и буквально только что нашла в её документах конверт, где действительно лежит банковская депозитная карта. У Кларского никогда в жизни так быстро не пересыхало во рту, а сейчас его словно околдовали. Неужели у Насти была вторая карта к люча сейфа, где лежал архив с компроматом? Он вскочил с лавки. «Банк?» — глухо спросил он. Его дыхание участилось, будто только что он долго и с чувством целовал девушку. «Что?» — не поняла Света. «Банк какой!» Та послушно дала ответ. Все сходилось. У Насти была депозитная карта именно из того банка, который недавно посещал сам Кларский. Когда его ключ-карта была с ним, а не перекочевала в руки братьев Баталовых. Неужели он сейчас сможет заполучить вторую карту, или это очередная обманка? И почему Настя, придя в себя, просила об этом мать? А Светлана продолжала. Доктор сказал, что у Насти огромная сила воли, раз она пришла в себя и разговаривала. Знаешь, даже когда она рожала Полинку, сама, то ни разу не закричала. Сестра Насти вздохнула. Моя сестрёнка сильная, не переживай за неё. Я вот только за Полину боюсь. Если передашь мне ключ, перестанешь бояться, хрипло сказал Ник, ускоряя шаг. Ветер рядом с ним вполне утихомирился и просто сопровождал, летая над дорогой и играя мусором. "Что?" удивилась Света. Ника взбесили её глупые вопросы, но он взял себя в руки и сказал тоном нетерпевшим возражений: "Возьми эту карту прямо сейчас. По дороге в больницу заехать на вокзал и отнести в камеру хранения". Часа хватит. В камеру хранения ещё больше поразилась Света. Но зачем? Я ведь могу просто передать её тебе, если ты ведь хочешь, чтобы с Настей и Полиной всё было хорошо, прямо спросил её Никита. Хочу, пролепетала Света. Тогда делай то, что я говорю. Часа тебе хватит на это. Кларского охватил дикий азарт. А тот ли это ключ, или же нет? сможет ли он достать компромат или его ждёт очередное поражение Хватит, растерянно пробормотала сестра Насти, теряясь под напором Кларского. Тогда через час я перезвоню и ты скажешь мне номер ячейки и пароль, продолжал инструктировать её Никита. Конечно, она могла сразу передать ему ключ, но Кларский перестраховался, боялся, что всё это большая подстава ищущего его Макса. Он и знать не знал, что Максим и его люди подстерегали его около Милсдаря. «Хорошо», — прошептала сестра Насти, — «я все сделаю. Но скажи, это и правда... правда поможет Насте и Полине?» «Правда», — сказал Ник и отключился. Путь его лежал к вокзалу. Он не верил в то, что судьба так благоволит ему, словно он был белый, а не черный. «На солнце, а не в тени». а мог бы быть чёрно-красным, если бы обогрел руки в крови, произнёс исчезающий зверь внутри него. Это красивое сочетание. Солнце почти перестало раздражать его, хотя упрямо лезло в глаза. До вокзала не добрался быстро и без приключений. С ним хотели познакомиться какие-то девицы, принявшие его за классного скейтера, но неко внуф отказала представительницам прекрасного пола. Сейчас в фокусе его внимания находились только Свята и ключ. Если ему действительно везёт, и если удача взяла его за руку, то Кларски заберёт архив Марта. Ник до конца боялся поверить в такое невероятное везение, а потому старался не думать об этом. Может, всё это вообще ложь, которую заставил сказать Свету Макс, в чьи руки попал этот чёртов ключ, дабы выманить его. А Ник, как последний придурок, купился на это. А ещё его веселил тот факт, что если бы он убил, звонить Свете естественным не стал бы и не узнал бы о том, что существует второй ключ. И если это не уловка врагов. Через час Ник приехал на вокзал. Оживлённый и шумный, с трудом можно было разобрать, что объявляют по громкоговорителю, и перезвонил Настиной сестре. Его внутреннее состояние отдалённо напоминало общую атмосферу ожидания, царившую в этом людном месте. Кларским овладело беспокойство. У него появилось предчувствие, что скоро что-то поменяется. Он окажется в новом месте и, возможно, в новой жизни. Гудки поездов заставляли его напряжённые мышцы незаметно, но нервно вздрагивать. Ник постоянно наглядывался, то украдкой, то не скрываясь, на слежки за собой так и не обнаружил. Если всё, что он планировал, получится, Ник станет почти счастливым. Света на его звонок ответила очень быстро. Судя по шуму на заднем плане, она тоже находилась на вокзале. Сделала? коротко спросил Кларский. Сделала. Молодец. Ник нечасто позволял себе комплименты или хорошие слова. Номер ячейки и пароль. Света без запинки отбарабанила и то, и другое. Паролем оказалась дата рождения Полины, и Никиту это могло бы даже умилить, будь он на это способен. С Настей всё будет хорошо. С запинкой спросила её родственница. Будет, пообещал Никита, хотя понимал, что если в камере хранения он найдёт не столь необходимую ему карту-ключ от банковской депозитной ячейки, а что-то левое, плохо будет и ему, и Насте, и её дочери. Но он должен рискнуть. А что? Хотела что-то ещё уточнить Света, но Кларский отключился и, как всегда, вытащил симку из телефона. Ник, привалившись к прохладной стене перехода, куда только что спустился, размышлял, как забрать ключ из камеры хранения. Поскольку человеком он был осторожным и расчетливым, то понимал, около камеры хранения его могут поджидать люди Макса. Поэтому следовало обезопасить себя от такого глупого промаха. Идти в лапы к врагу Никита совершенно не хотел. Он хотел мстить. Нет, получается даже вершить правосудие. Сначала Кларский подумывал над тем, чтобы нанять для этого кого-нибудь из вокзальных аборигенов, крутившихся неподалёку. Мужчину лет 50, распивавшего пиво, плохо одетого и дурно пахнувшего, скорее всего, бомжа, или парнишку-карманника, который вскользь как бы неохотно, но с острым каким-то крисинным интересом поглядывал на прохожих с сумками, или девчонка, попрошайка, у одной из которых в руке мелькнул не слишком дешёвый мобильный телефон. и тут же исчез в кармане старой драной полосатой кофты, надетой поверх такого же ветхого платья, под которым наверняка пряталась куда более приличная одежда. Однако вышло иначе. Как только Ник решил сделать шаг к одному из постоянных обитателей вокзала, к нему подошло трое парней-неформалов. У двух из них, одетых в простые футболки с логотипами неизвестных кларском рок-групп, свободные бриджи и кеды, были скейты. У третьего с тёмными волосами, завязанными сзади в хвосте, к борда не наблюдалось. Зато за плечами виднелся чехол от гитары. Кажется, три молодых человека признали Никиту за своего, а потому обратились к нему с просьбой легко, словно были старыми знакомыми, и сразу же перешли на дружеское ты. "Хей, ты местный?" спросил парень с хвостиком у Кларского. Никита молча разглядывал незнакомцев. Судя по сумкам, они только что сошли с поезда. Как это часто бывало, они не очень понравились Никите, но тот не подал вида, а просто кивнул. "Классная доска", указал на его скейтборд один из парней, явно заинтересовавшись. В его весёлых глазах зажёгся огонёк фанатизма. Он что-то уточнил у Ника по поводу скейтборда, подробность, которую мог знать лишь тот, кто реально катается и разбирается в них, однако Кларский до жертта не раскрыл. Парень с хвостиком строго взглянул на друга и велел ему захлопнуться. Потом, сказал он приятелю и опять обратился к Никите. Друг, мы тут проездом через час на поезд пойдём, и нам очень нужен Ипсилон-банк. Ты не знаешь, где его ближайшие отделения или там терминалы? У нас с инатом проблемы, не можем по карте найти, да и бабло на телефоне почти закончилось. Тот он с обескураживающей улыбкой глянул на Никиту, явно ожидая от него помощи. Помочь тому было не влом. И Никита, нарисовав в уме схему улиц, без труда назвал им ближайшее место, где находится терминал Ипсилон банка. В сейфах именно этого банка и хранился архив с компроматом Марта. Ник в очередной раз удивился такому совпадению. "Спасибо, друг", обрадовались парни. Ник кое-что смыкнувший, даже предложил проводить их до банка. Слово за слово они разговорились. Направлялись молодые люди, кстати, ровесники Никиты, на юг в гости к друзьям. Двое из них жилисно у бордом, а третий из гитарой за спиной паркуром. Нику это было не очень понятно. Да и экстремальные виды спорта столь любимые молодёжью, он не слишком-то одобрял, считая больше игрой, нежели смыслом жизни. После того, как парни добрались до отделения Альфа-банка и сняли деньги, а после подурачились и пофотались на телефон на фоне старинного паровоза, украшавшего вокзальную территорию, на пути к вокзалу Никита, натянув на лицо улыбку, этово разглядя, спросил: "Парни, я в обслужи ги попросить могу?" Молодые люди тотчас закивали. "Без проблем. Какой?" спросил парень с хвостиком. "Мне нужно кое-что забрать из камер хранения". Ник решил не врать. Но там могут находиться люди, которые меня ищут. Нужно, чтобы кто-то другой забрал, сразу понял его собеседник с гитарой за спиной. Да, забрал и быстро сделал оттуда ноги, подтвердил Кларский. Я могу забрать, улыбнулся молодой человек. Меня не поймают. Он говорил это не самодовольно, а просто констатируя факт. Его друзья тут же подтвердили это. Что там лежит? Мерката? Оружие, осведомился длинноволосый. Спрашивала она это не из любопытства и без негодования, что в камере может храниться что-то незаконное. Просто интересовался. Нет, просто конверт. В нём банковская карта, ответил Ник. И почему ему опять так везёт? О'кей. Говори номер камеры и пароль. Не стал долго думать и задавать другие вопросы его новый знакомый. Он ловко стянул со спины чехол, отдал его Никите, вручил сумку одному из друзей. А ещё через полминуты, выслушав, где находятся камеры хранения, быстрым шагом направился в нужную сторону. Кларский проводил его подтянутую высокую фигуру задумчивым взглядом, скрывая дикое, как лесной пожар, волнение. Он до конца не осознавал, что это происходило с ним. К Нику и друзьям, которые трещали безумолку на скейтбордах, паркурщик вернулся очень быстро, но другой дорогой. Его появление было неожиданным, и сначала у Никиты сердце ухнуло вниз. Неужели удача оказалась ложной и ничего не получилось? Однако по улыбающимся глазам длинноволосого парня, от уголков которых к вискам бежали лучики-морщинки, Кларский понял, что всё прошло гладко. «На, держи!» — протянул ему чуть помятый конверт-паркурщик. Дыхание его немного сбилось. Ник, проклиная собственные пальцы за то, что они задрожали против воли, взял конверт за угол. Тот же открыл его и извлёк на свет прямоугольную тёмно-синюю пластиковую депозитную карточку. Точно такую же, какая у него была до этого. Лицо у Кларского оставалось спокойным, а вот дыхание перехватило, как будто он из знойной пустыни попал в арктическую стужу. Это вторая карта-ключ? Неужели теперь всё получится? И он добудет архив с компроматом, оставленным ему в наследство братом. Никого не было. Никто за мной и не следил и не гнался, сообщил парень с хвостиком, забирая назад гитару и сумку с вещами. Отлично, кивнул Никита, даже несколько удивivшись. Значит, Настина сестра была чистой. И это очень хорошо. Но вот не догадался ли Макс послать кого-нибудь из своих людей к банку, в сейфовой ячейке которого хранил цар архив? Ведь Баталов завладел ключом Ника, и хотя на ключе не было никаких опознавательных знаков, простая пластиковая карта, существовала вероятность, что нынешний лидер Пристанских всё равно поймёт, что и где можно открыть с её помощью. Подобные депозитные карты делали с расчётом на то, чтобы их трудно было опознать и понять, откуда они, но такая вероятность сохранялась. «Спасибо», — спохватился Никита, поняв, что не поблагодарил своего неожиданного помощника. «Не за что». усмихнулся тот, потирая ладони аджинцы, и видя, каким странным блеском горят глаза нового знакомого. Никита смотрел на кусок пластика так, как смотрят тонущие на спасательный круг во время брошенный забор. Э, что это за фигня? Банковская карта, да? Там миллионы лежат, спросил один из скейтбордистов у Ники. Паркурщик тот чуть заткнул друга: "Не наше дело". И Никита мысленно с ним согласился. Спасибо. Крепко произнёс он вновь, хотя не мог припомнить, кого бы он за свою жизнь поблагодарил дважды. Перед тем как попрощаться с новыми знакомыми, Кларски незаметно вложил в рюкзак одного из них несколько крупных купюр в знак благодарности. Возможно, для кого-то подобная благодарность, выраженная в рублях, показалась бы неправильной, некрасивой и даже мещанской, но Ник ценил деньги. Он не покупал помощь, он отблагодарил человека тем, чем мог. и даже надеялся, что его подарок принесёт пользу. Никита покинул территорию вокзала и направился к офису одной из фирм, сдающих машины на прокат. Быстро оформив все документы, он поехал к банку, дабы точно убедиться, что ему в руки попал, чудом попал, ключ от нужной ячейки, предусмотрительно оставленный прозорливым Мартом Насти. Ник понимал, что его поездка сопряжена с определённым риском, поскольку около банка его могут поджидать люди Макса. хотя те до сих пор поджидали его около ресторана «Милсдарь», уверенные, что Никки придет туда мстить Максу и Смирчинскому. В своем неформальном виде Никита без труда прошел внутрь банка, предъявил сотруднику драгоценную, вновь обретенную карту-ключ, назвал слово «пароль» и получил доступ к ячейке, которую недавно уже открывал. Архив опять был в его руках, тяжелый, манящий, Он давил своей особой тяжёлой энергетикой. По замороженному кровавым льдом сердцу Ника поползли трещины. Руки у него не переставая дрожали, когда он медленно перелистывал страницы с фотографиями и документами, или когда касался холодных дисков с видеокомпроматом. Правда, рассматривал всё это Никита совсем недолго и принялся за дело. Он сфотографировал все страницы архива А после, забрав всё из банковского хранилища, попросил служащего о заключении нового договора на открытие двух ячеек. Тот с пониманием отнёсся к просьбе клиента и вскоре некий-то держал в руках две новые карты ключа от сейфов. В один из них он переложил архив, в другой поместил карту памяти с фотоаппарата, на которой находились его резервные копии. Аренду старой ячейки он забавы ради продлил ещё на год, оставив там одну единственную вещь сложенную в четверо записку. Ты немного опоздал, не находишь? Хорошего настроения и удачи в личной жизни. Надеюсь, тебе будут носить хорошие сигареты. С уважением, НК. Впервые в жизни Никита своей рукой нарисовал смайл, который больше походил на довольный оскал. Зачем он это сделал, Ник не совсем понимал, но как будто знал, чувствовал, что когда-нибудь Максим откроет эту ичейку. И однажды Макс все-таки сделал это и даже с улыбкой прочитал послание Кларского почти к годовой давности. «Как приятно получать привет с того света», — сказал он неторопливо, со вкусом порвав записку и улыбаясь при этом так, будто получил послание от давнего друга, пропавшего в пучинах океана. «Лучше немного опоздать, чем досрочно оказаться в аду». Ник, естественно, этих слов никогда не услышит. После того, как Кларский, похожий на юного Неформала, в обнимку со своим скейтом покинул здание банка, он сел в свою арендованную машину и, пропетляв для приличия, чтобы удостовериться, что за ним не от хвоста, уехал в другой конец города. Там, купив новую сим-карту и новый телефон, он позвонил по телефонному номеру, оставленному ему Виталием. По этому номеру можно было связаться с оперативником. Ему изначально не планировал передать архив Но так и не встретился с ним после пропажи ключа от ячейки. Телефонный разговор, вопреки ожиданиям Никиты, прошёл удачно, и встреча с представителем органов правопорядка всё же состоялась. И очень быстро, в течение следующего часа на конспиративную квартиру, в тайне ото всех, в том числе и от Виталия. Время для Кларского словно замедлилось и стало вязким, как кисель, когда он, не без внутреннего волнения, передал архив оперативнику Высокому мужчине за 40 с лёгкой щетиной и красноватыми от недосыпа глазами. Тот, хоть и выглядел суровым и серьёзным, как инквизитор, но очень обрадовался, едва пролистав пару страниц Мартовского наследия. Это было заметно по дрогнувшему уголкам его тонких жёстких губ. Неплохо. Очень неплохо. И его светлые глаза сверкнули в предвкушении. Этот человек уже давно охотится за Максом. из-за верхушкой его ОПГ, с тех самых пор, как убили Андрея Марта. Поэтому сегодняшний день был для него выигрышным. Джек-пот сам плыл ему в руки. «Наше соглашение остаётся в силе?» — спросил Никита. Рядом с этим мужчиной, в каждом движении которого явственно ощущались сила и властность, прямо как в Андрее, Кларский чувствовал себя мальчишкой, и ему это очень не нравилось. Он сам любил быть хозяином положения. Оперативник поднял на него тяжелый взгляд из-под сурово сдвинутых густых бровей, и его опущенные уголки рта чуть приподнялись. «Да», — только и сказал он. «Когда?» «Когда возьмем?» «А брать сегодня будем, ежели звезды удачно сложатся». Оперативник ласково поскреб большим пальцем по фотографии из архива, на которой был изображен Максим и несколько криминальных авторитетов города из других группировок. «Не бойся». — улыбнулся он вдруг Никите. — Что обещал, сделаю. За такой подарок, как не сделать? — улыбнулся он архиву. — Обеспечьте охрану одному человеку, — твердо попросил Никита, коротко обрисовав ситуацию с Настей. — Думаешь, у меня людей миллион? — проворчал оперативник. — Ладно, придумаю что-нибудь. Кстати, ты в курсе, сегодня в Милсдоре переполох был. Мои ребятки, что Макса по суд, заметили, как он охрану усилил. Никита пожал плечами, а оперативник продолжал, изучающий, посматривая на Кларского. «Кое-кто на ухо шепнул прямо перед твоим приходом, что на Макса ещё одно покушение планируется». «Или планировалось», — добродушно добавил он. «Я тут одну штуку интересную нашёл», — сказал Никита и достал из рюкзака пачку сока со смертельной начинкой и пульт управления. «Утилизовать бы надо». «Утилизуем». Понял, всё оперативник и с одобрительной улыбкой похлопал полковника по плечу. Новые листы не испачкой, не всем он даётся, новые листы. Сказал мужчина на прощание. Никита кивнул медленно, а после беспрепятственно покинул квартиру, сел в свою тёмно-синюю Toyota, газанул словно сумасшедший, пролетел, не помня как полгорода, чудом не попав в аварию, и помчался по загородной трассе. Всё внутри него клокотало от радости, горькой, злой радости. В крови кипел адреналин. Неужели теперь он свободен? Остановился он через пару километров у высокого крутого обрыва над рекой. Выбрался из машины и по гравийной хрустящей под ногами дорожке прошёл к самому краю обрыва, с которого открывался красивый вид на величественную реку. Течение её было плавным, неспешным, И несколько лодок словно замерли в воде. Отсюда просматривался другой берег с его одно- и двухэтажными домами, крыши которых сверкали под солнцем, и казалось, что зелёный кусок бархата усыпан драгоценными камнями. Чуть дальше на востоке виднелись невысокие горы, не острые, а с закруглёнными мягкими вершинами, отсюда похожие на огромные тёмные изумрудные холмы. А над всем этим Безмолвно царствовало застывшее прохладно-голубое небо. Сидя на нагретой земле, Никита понял, что невольно улыбается. Губы его всё шире растягивались в улыбке, и он наконец засмеялся. Сначала тихо, осторожно, а потом всё громче и громче, веселее, будто смотрел невероятно забавный фильм. Победа. Он чувствовал победу, двойную победу. Он смог сделать то, что планировал и обещал, но при этом остался верным своим принципам. От облегчения и странной радости Никита полностью отдался чувствам. Они буквально вырывались у него из груди и заставляли весело по-мальчишески задорно хохотать. Казалось, вместе с ним смеется и затихший ветер, который гладил его по волосам, перепутав их с невысокой сочной травой. Благо в это время на обрыве обычным многолюдным никого не было. иначе бы Никита выглядел в глазах посторонних форменным клиническим идиотом, лишь рассекал застывшую гладь воды белоснежный катер, создавая волны. Насмеявшись, подобного у него никогда не было, Кларски понял, как сильно вымотан. Недолго думая, он лёг на траву и поднял взор на небо, и замерши на нём облака. Губы пересохли, и он часто их облизывал, а в прищуренных и слезившихся от яркого торжествующего солнца глазах Ника Застыла лёгкая улыбка. Нико впервые было так хорошо и спокойно. Конечно, не всё ещё прошло так, как он задумал, но почему-то вечный скептик Никита сейчас явственно осознавал, что всё будет так, как нужно, и ничего больше не помешает ему жить так, как он захочет. Прошлое с его тяжестью отступало прочь, назад, в туман, и камни, которые висели у него на душе, устало и слегка помятой как газетные чёрно-белые листы, в которые заворачивали хлеб, скатывались вниз. Они падали с крутого высокого обрыва и тонули в воде, которая с жадностью забирала их себе. Никита не знал, сколько так пролежал, несколько минут или больше часа. Он просто наслаждался моментом, улыбаясь и ни о чём не думая. Расслабился и подставил открытые лопам плечам солнца. В себя он более-менее пришёл тогда, когда услышал весёлые и возбуждённые голоса, какие бывают только на праздниках. А ещё смех и щёлканье затвора фотоаппарата. Ник приподнялся на локтях, повернул голову на звуки и увидел приехавшую в это живописное место многолюдную шумную свадьбу. Толпа о нарядных родственниках всех возрастов от седенького бодренького дедушки лет 80 до двух непоседливых детей дошкольников сопровождала важно вышагивающих жениха и невесту. Одето оба были странновато по меркам Ника. Он в чёрный зелёный пиратский костюм с повязкой на глазу и в шляпу треуголку. Она в короткое игривое белое платье и в длиннующую лёгкую блестящую на солнце, как стекловата фату, которую придерживали две подружки, семенившие на каблуках следом за счастливой парочкой. Позади шли свидетель и свидетельница, слева от них бегал туда-сюда непоседливый оператор, а справа пытался сделать красивые снимки фотограф. При этом фотограф и оператор друг другу явно мешали, но в открытую конфронтацию не вступали, ограничиваясь злобными взглядами. Никита, глядя на свадебную процессию, от которой за километры пахло шампанским и особым настроением, ухмыльнулся. На свадьбах он никогда не был, но они его забавляли. «Жених и невеста к обрыву. Да-да, вот так. Ближе друг к другу. Невеста, голову склони к плечу. Да не к своему, к жениховскому. Жених, руку Наталью и невесте, подбородок вперед. Где улыбка? Ребята, улыбаемся! Счастливее улыбаемся! Ну что это за улыбка? У вас свадьба как-никак!» Командовал фотограф, утирая пот со лба. Он явно запарился снимать, впрочем, молодожены устали сниматься не меньше. Правда, фотографы они слушались и делали всё, что тот говорил им. Кто-нибудь уберите детей, они в кадр лезут, заорал фотограф, потишая своими воплями Никиту, который заинтересовался действием. Мальчик и девочка, действительно болоясь, подбегали к застывшей невесте и дёргали её то за короткую пышную юбку, то за фату. Так, а теперь свидетели, орал фотограф. Свидетели, дорогие мои, вставайте рядом с женихом и невестой. Свидетель, убери шампанское. Куда? С глуповатой улыбкой пожал плечами несколько перебравший парень с бело-голубой лентой, перекинутой через грудь. Свидетельница решила щегольнуть. Её лента была перевязана вокруг бёдер, обтянутых коротким платьем, которое так и норовило задраться вверх. На это дивное зрелище засматривались почти все мужчины, кроме, наверное, жениха, дедушки и маленького мальчика. Кто-нибудь, возьмите у свидетеля стакан, возопил фотограф. И не давайте ему пить до тех пор, пока я не отсниму всё. Никита поднялся на ноги. Неожиданная чужая свадьба напомнила ему о том, что скоро кое у кого тоже грядёт бракосочетание. Эта мысль, острая и внезапная, его не обрадовала. Неправильно, наверное, было так думать, но Никите не хотелось, чтобы никого выходило за кого-то замуж. «Наверняка ей попался какой-то урод. А кого она еще могла выбрать?» «Тебя могла. Она же типа тебя любила», — тут же мрачно подумал Кларский, но себя в категорию уродов записывать не спешил. Понаблюдав немного за фотосъемкой новобрачных и их гостей, Ник, засунув руки в карманы, неспешно двинулся вдоль берега. Метров через сто он набрел на деревянную лавочку с крытым верхом и уселся на нее, повернувшись к реке. вид которой его успокаивал. Три года назад он приезжал за непослушной Никой в подобное место, когда та ускакала с кем-то на шашлыки. Помнится, к ней клеился какой-то неприятный скользкий тип, лица которого Никита, естественно, уже не помнил. Всё-таки хорошее было время. Правда, тогда он и не думал, что будет скучать по этой особе с малиновыми губами и наглыми глазами. Думал, что вообще ни по кому скучать больше не будет. Но нет. ошибался. За своей спиной Никита вдруг услышал тихие шаги и тут же по старой привычке напрягся, незаметно сунув руку в рюкзак, небрежно брошенный рядом, и нащупал рукоять пистолета. И если это кто-то из людей Макса или Смирчинского, он готов был сражаться до последнего. "Парень, у тебя зажигалки не найдётся?" прорезал относительную тишину мужской голос, несколько нетвёрдый, но настроенный весьма миролюбиво. Кларски резко повернул голову, не вынимая руки из рюкзака, и с удивлением обнаружил около себя одного из главных действующих лиц свадьбы господина жениха, одетого в забавный костюм, но уже без шляпы-треуголки и повязки на глазу. "Найдётся", кивнул Ник, разглядывая гостя, и вместо пистолета вытащил из рюкзака зажигалку, а после поднёс её к сигарете парня, зажатой в его зубах. Никита расслабился. явились не по его душу. Нет за ним больше никто и никогда не придёт. Он сделал для этого всё, что мог. Уф. Спасибо, друг, поблагодарил жених с удовольствием, затягиваясь сигаретой и откидываясь на спинку лавки. Пожалуйста. Они меня забадали, доверительно сообщил он Нику. Тому, в принципе, было как-то всё равно. У него были другие проблемы. В смысле? Ввязал У меня тут свадьба. Не без гордости жених махнул головой в сторону и зачем-то приложил к лицу повязку, закрывающую один глаз. Видал и даже слыхал, усмехнулся Кларский. Дёрнула меня женица. А сюда всей толпой после регистрации фоткаться приехали. Общие снимки уже сделали. Сейчас фотограф Женьку мою снимает одну. Говорит она в белом платье на фоне гор и реки отлично смотрится. Никита любезно улыбнулся. А я пока прячусь. Пару минут просто хочу побыть один и покурить, продолжал Жених с удовольствием смаля сигарету и вытягивая ноги. Устал, блин, и гости задрали. Когда уже этот яралаш закончится? Ты не хотел свадьбу? чисто из вежливости спросил Ник. Да мне всё равно было, признался Жених. Свадьба, не свадьба, Главное вместе быть. А поход в ЗАГс дела не принципиальные. Она захотела сыграли свадьбу. Денег, правда, потратили немало. На эти деньги можно было по всей Европе объездить, а так мы на свадебное путешествие в Таиланд полетим. А мне туда как-то вломом мотаться, я там пару раз отдыхал уже. Блин, прищурился жених, потливо взглянув на собеседника. Ты ещё мелкий совсем. Не понимаешь меня? «В смысле?» — спросил мелкий Никита, который подозревал, что они с этим недоумком почти ровесники. «Смотришь на меня, как на полоумного!» — расхохотался жених и похлопал Кларского по плечу. «В твоих глазах читается священный испуг. Типа, брат, на кой тебе жена и свадьба, гулял бы еще и гулял? Я в твоем возрасте тоже так думал. Какая совместная жизнь, какая семья? Вы о чем, ребята?» Я до тридцатника минимум холостяком буду. Буду шататься по девчонкам и менять их как перчатки. Жизнь прожигать буду и жить в своё удовольствие. Ты ведь так думаешь, да? Чтобы не расстраивать эмоционального жениха, устроившего себе перекур, Никита кивнул. Вот видишь? Тут же обрадовался парень, выдыхая дым в лицо Нику, от чего тот поморщился. Я был прав. Ты прямо как я пару лет назад. Так вот, брат, всё меняется, оказывается. Я просто-напросто в один чудесный день встретил её, мою Женьку, и всё. И захотел быть с ней вместе, чтобы она стала частью моей семьи. Он хмыкнув затянулся, потому что если она станет частью моей семьи, она всегда будет со мной и никуда уже не уйдёт. Не уйдёт? А как же разводы? насмешливо спросил Ник. Жених его не услышал, привстал с лавки, выглянул из-за ближайшего кустика, чтобы удостовериться, что гости и невеста его пока не ищут. «Короче, однажды всё поменяется, и на моём месте будешь уже ты». Это звучало почти зловеще. «Не буду», — ответил Кларский. «Почему это ты так думаешь? Хотя я ведь тоже не верил, что захочу жену», — рассмеялся жених весело. «Говорю же!» «Поменяются твои взгляды, брат!» «Заткнись! Какой я тебе брат!» С раздражением подумал Нит, но вслух сказал, глядя на солнце. «Не поменяются!» «Да почему же?» «Девушка, которая мне нравилась, выходит замуж, но, как видишь, не за меня!» «О-о-о!» — многозначительно протянул парень. «Вот в чем дело! Но ты мужик или кто?» Он вновь похлопал Никола по плечу, не замечая, что тому неприятно прикосновение. Жених был весел, не совсем трезв и, кажется, даже счастлив, несмотря на то, что устал от свадьбы. Если ты мужик, ты это, Борис за неё выдал гениальную мысль жениха. Никита одарил идиота скептической полуулыбкой, больше похожей на оскал. А что? продолжал развивать свою мысль парень, и на его лице появилось философское выражение. В жизни за все нужно бороться. За женщин тоже. Думаешь, моя Женька сразу стала моей? Он рассмеялся. Ник вновь позволил себе улыбку оскал, а его нечаянный собеседник все не унимался. Когда я пытался познакомиться с ней, она сказала мне, «Ты кто такой, друг? Давай до свидания!» А я не отставал от нее. Прилип, как банный лист. Боролся. И вуаля! Спустя полгода Женька стала со мной встречаться, а сегодня стала женой. Круто же. Ага, круто, кисло согласился Кларский. Ты всё-таки не понимаешь, пока моя мысль о совместной жизни сделал вывод жених, торопливо отдакуривая сигарету. Думаешь? поднял на него глаза Никита. Парень в костюме пирата неожиданно понял, что незнакомец не формал, не так уж и молод, как ему думалось. По крайней мере, глаза у него очень уже взрослые и опасные. Как бы ты боролся за женщину, если бы знал, что скоро она выходит замуж?» «У-у-у-у!» — задумался жених и даже закурил вторую сигарету. «Это серьёзно, друг. Просто иди и забери её!» «Да?» — спросил Ник, и его серые глаза засмеялись. «А если бы, скажем, за твоей Женей?» — вспомнил он имя невесты, Сегодня пришёл бы какой-нибудь тип и сказал, что любит и хочет забрать. Что бы ты сделал? Убил бы засранца, признался жених. Ну, морду бы в раскрошенные кирпичи превратил. Это уж точно. Если бы такая сволочь появилась сегодня, я бы. А если бы знал, что твоя Женя его любит, продолжал допрос Никита, заинтересовавшись ответами говорливого молодожона. Женьку я бить не могу. «Так что не знаю, что бы я ей сделал», — задумался жених. «Отпустил бы? Блин, что за вопросы, брат? Давай о хорошем говорить. Короче, просто борись за тел женщину», — поправился жених. «Ты же мужик, а не кусок ткани, да?» Со стороны того места, где находились гости, невеста и фотограф, слышались встревоженные голоса. Наверняка они хватились жениха. И почти тут же около лавки появился свидетель и утащил его с собой. Жених безуспешно пытался зазвать Ника с собой на торжество, уверяя, что докажет ему юному и ещё пока глупому пользу семейной жизни. Однако Кларский был непреклонен и ни на какую свадьбу идти не желал. Какое-то время он просидел на лавке, разглядывая спокойную широкую водную гладь, поймавшую в свои руки непослушное летнее солнце, а после встал И не торопясь, продолжая что-то обдумывать, медленно подошёл к краю обрыва. Где-то вдалеке свадьба решила прогуляться вдоль берега, и платье невесты белым пятном выделялось на общем фоне. Никита с минуту разглядывал это белое пятно, а в его памяти сменялись одна за другой полуразмытые картинки с другой невестой, которую он увидел на балконе знакомого двора. Как сказал жених: бороться за женщину «Забавно. Хотя... А почему бы и нет? К тому же теперь он будет в безопасности. Надо дождаться новостей о том, что оперативники взяли Макса и Смирчинского, и смело можно действовать». Ник дождался этих новостей поздно вечером. Груз души окончательно спал с его плеч в воду, подняв миллионы брызг, таким тяжёлым он был. И Кларский пошёл бороться, то есть искать. Название клуба, где должен был проходить девишник-ник, и он хорошо запомнил. И единственное, чего Никита боялся не застать там свою стервочку. Естественно, не нашёл. Обознался, но это его не смутило, и он поехал к дому Ники, сумев приехать первым и встретить её около подъезда. Кларски сам не ожидал такого поворота. Он приехал к её дому для того, чтобы дождаться утром, теперь они дожидались утра вместе.